Часть вторая. Проблема холодного старта. Глава 4. Стартап TinySpec. Когда вы запускаете новый сетевой продукт, первым шагом является создание крошечной сети, способной существовать самостоятельно. Но даже такую сделать очень сложно. Поэтому я начну с истории продукта и его сети, которые потерпели неудачу. От основания до закрытия стартапа прошло 4 года и 10 месяцев. Собравшиеся звёздные команды в прошлом добивались успеха. Она знала, что и как делать. Ей уже удалось однажды создать компанию и продать её за десятки миллионов долларов. Сотрудники провели впечатляющую процедуру выпуска продукта на рынок, а спустя 2 года торжественно разослали пользователям бета-версию. Всё это время стартаперы тесно сотрудничали с пользователями, добавляли нужные функции, исправляли ошибки и так далее. Компания привлекла 17 миллионов долларов от ведущих инвесторов, наняв для разработки необычного, забавного, восхитительного продукта 45 очень талантливых людей. Стартап назывался TinySpec, а созданный им продукт представлял собой многопользовательскую браузерную игру Glitch. Если судить только по описанию, глич может показаться немного странной. Действие происходило в головах 11 гигантов с именами вроде Хумбада, Лем и Френдли, мечтавших создать новый мир. Персонажи, декорации и дизайн выглядели так, будто их создавали Монти Пайтон совместно с доктором Сьюзом. Монти Пайтон, британская комик-группа, с перерывами, 1969-й, 2014-й, входит в число самых влиятельных комиков всех времён. Доктор Сьюз, Сьюз Гайсл, 1904-1991, самый продаваемый англоязычный писатель для маленьких детей, по книгам которого учатся читать. Пользователи ходили по игровому миру, кликали на объекты и обучались вычёсывать лис, варить зелья, огородничить и телепортироваться. К сожалению, первые отзывы оказались не очень хороши. Предистории игры, в которой фигурируют 11 великанов, создавших мифический мир, по большей части глупа, припечатал AV Club. Сайт, публикующий обзоры развлекательного контента. Геймеры тоже были не слишком ласковы. После всей шумихи о том, что облик игровой индустрии навсегда изменится, игра оказалась ужасно скучной. Вы просто ходите вокруг и кликаете на предметы. Я описал её другу как фармвил, где у тебя нет собственной фермы. заявил пользователь «Гринсп» на сайте интернет-дискуссий «Хэка Ньюз». Пользователи в сети «Глич» не задерживались. Много лет спустя генеральный директор компании сокрушался по поводу низкого коэффициента их удержания. Большинство людей, около 97% от общей численности зарегистрировавшихся, уходили в течение пяти минут. «Глич» пострадала из-за попытки наполнить водой дырявое ведро. Это был классический случай – Провал бросался в глаза уже при беглом взгляде. Конечно, как многопользовательская игра, глич могла представлять интерес, только если бы геймеров становилось много и они общались друг с другом. Но ей так и не удалось достигнуть необходимого уровня, привлечь существенное число участников и в достаточной степени масштабироваться. Это не уникальный опыт и не удивляющий результат стартапа. Многие новые продукты проходят долгий путь и проваливаются. Но в нашем случае это не был конец истории. Спустя годы компания Tiny Speck возобновила деятельность с другим продуктом мессенджером Slack. И теперь, возможно, вы знаете, о чём идёт речь. На момент написания этой книги у Slack более 20 миллионов ежедневных активных пользователей. Его применяют около миллиона компаний. Стартап Tiny Speck, который должен был потерпеть полный крах, проделал путь до Slack Technologies и оказался купленным компанией Salesforce за 26 миллиардов долларов, принеся владельцам более 800 миллионов долларов. Генеральный директор компании Стюарт Баттерфилд и соучредители Эрик Костелло, Кэл Хендерсон и Сергей Мурахов успешно справились с одним из самых невероятных зигзагов судьбы в индустрии стартапов. Название некоторых продуктов, вроде Slack, становится нарицательными именами и олицетворением мгновенного успеха, однако такое происходит редко. От основания Glitch до отказа от первого продукта прошло почти 4 года. За это время почти все источники финансирования компании истощились, а сотрудники уволились. Ещё два долгих года ушло на то, чтобы повторить трудный путь от нуля к единице. Выбрать новый продукт, найти бета-пользователей, Развернуть рекламную кампанию, перестроить команду, сменить название на Slack и привлечь финансирование под новую стратегию. И это всё совсем не то, что на утро проснуться знаменитым. Создание продукта с сетевым эффектом может быть трудным и медленным, и я буду доказывать это на примере не одной компании. Однако в успехе есть закономерность, которую можно изучить и повторить. В случае со Slack интересен вопрос Что произошло между моментом, когда компания официально запустила мессенджер, и днём, когда стало понятно, что он действительно работает? Чему можно научиться на их опыте? Что можно попробовать повторить? К счастью, венчурный фонд Andreessen Horowitz поддержал Tiny Speck много лет назад, в самом начале, на этапе создания компании. Решение принимал мой коллега Джон О'Фэррил. Он связал меня со Стюартом Батерфилдом, и работавшим в компании с самого начала Али Рейлом, чтобы они рассказали мне свою историю. Давайте вернёмся в 2009 год, когда Глич ещё только создавался. Стюарт с командой привлекли десятки инженеров со всего континента, включая Сан-Франциско и Ванкувер, где первоначально базировались основатели. Сегодня мы бы сочли это важным предвестником глобального и революционного тренда на удалённую работу. Но в тот момент удалённая работа только зарождалась, а поддерживающие её ныне инструменты отсутствовали. Чтобы создать условия для коллективной работы, стартаперы использовали приложения для ведения общего чата. Это не был тот красивый продукт, который мы видим сегодня. Там находился голый текст. Можно было также подавать забавные команды, начинающиеся со слэша. В основе лежал старый протокол IRC Internet Relay Chat, протокол прикладного уровня для обмена сообщениями в режиме реального времени. Он стал особо популярен после операции "Буря в пустыне" в 1991 году, когда сообщения со всего мира собирались и транслировались в IRC в онлайн-режиме. Позже использовался для организации ботнетов. придуманный и реализованный сотрудником финского университета Ярко Айкоринёном. ARCI создавался в 1988 году на ранней стадии развития интернета, когда удобство пользования не было приоритетом. Для новичков ARCI был практически непригоден. Стюарт впоследствии писал об этом так: ARCI опередил веб на пару лет. И поскольку он такой старый, в нём отсутствует масса функций, которые сейчас считаются стандартными. В IRC не было поиска, он не хранил старые сообщения. Было сложно найти нужный набор каналов и людей. Для этого следовало скачать одно из множества приложений IRC, подключиться сначала к IRC серверу, а следом к нужному каналу. Команда TinySpeak создала чат на основе IRC, добавив возможность хранить старые сообщения и фотографии. а также сделав беседы легкодоступными для поиска. Этот чат обеспечил связь между некоторыми важными рабочими процессами, но в первые годы даже не имел собственного имени. Сервис был внутренним и размещался на IRC, tennispack.com, и тем не менее оказался весьма полезным, поскольку позволял обмениваться изображениями, анимацией и обеспечивал доступ к журналам сервера. Многим нетехническим сотрудникам работать с IRC было неудобно, а после создания приложения они получили доступ к маленькому необычному чату компании. Это безымянное приложение. Старейший сотрудник, Али Рейл, назвал его «Франкентул», отличалось многофункциональностью, обеспечивало коллективную работу и поддерживало основной рабочий процесс в тайне спек. «Франкентул» в вольном переводе — «болталка». Когда стало ясно, что Glitch не сработает, команде потребовалась новая идея. Стюарт, Хэл и соучредители решили, что следующим продуктом станет приложение повседневного пользования из тех, что постоянно перед глазами. На первом этапе решили доработать функциональный, но ничем не примечательный внутренний инструмент. Приложение получило кодовое название LineFit, через несколько дней его переименовали в Honeycomb, потом в Chatle, а IO А затем придумали ещё множество других названий. Но как бы его ни называли, продукт, ставший впоследствии Slack, был модифицирован, и им теперь могла пользоваться любая компания, а не только Tiny Speck. Его перенесли на собственный бэкэнд, отказавшись от Aeris, и он стал поддерживать беседы с возможностью поиска, легко размещал фотографии и другой контент и автоматически создавал резервные копии бесед, решая старые проблемы. Благодаря новым ключевым особенностям продукт назвали Slack. От Searche был лако Волконверсейшн and Knowledge, журнал бесет и знаний с возможностью поиска. Некоторым членам совета название не понравилось, ведь пользователи этого корпоративного мессенджера будут называться Slackers, что странно. Slacka бездельник, но тем не менее продукт вскоре вывели на рынок. На втором этапе в ограниченном кругу пользователей провели бета-тестирование. Стюарт лично уговаривал друзей компаний попробовать Slack. На основе их отзывов в мессенджер добавляли новые функции и совершенствовали пользовательский опыт. Я спросил Стюарта, тщательно ли он выбирал первоначальную базу клиентов. Нет, вовсе нет. У меня просто были друзья в других компаниях, и я пытался убедить их использовать наше приложение. В то время у нас не было команд по формированию спроса, полевому маркетингу или чему-либо еще. Был только я. Иногда требовались десятки встреч, чтобы убедить людей, что это круто. У Стюарта были друзья в стартапах Ardeo OneFall и Cozy. Всего ему удалось привлечь к бета-тестированию 45 компаний. В этом проекте принимали участие именно стартапы, и на то была очень веская причина. Технологические стартапы первыми внедрили наше приложение, потому что, наивно или нет, верили, что программное обеспечение может улучшить их жизнь. Эти стартапы были такими же, как мы. У многих команды первоначально насчитывали менее 10 человек, как и у Slack. Стюарт и Али Рейл, отвечавшие за работу с клиентами, лично обрабатывали все отзывы в социальных сетях и обращения в службу поддержки. Даже после публичного запуска Slack, Стюарт сам прочитывал львиную долю из 10 тысяч ежемесячных твитов и 8 тысяч обращений в техподдержку. Каждый из бета-клиентов сформировал атомарную сеть, стабильную, самоподдерживающуюся группу пользователей, способную генерировать сетевой эффект. Как только у одного из бета-тестеров формировалась атомарная сеть, новые пользователи добавлялись в Slack постоянно — тем самым увеличивая его полезность, стимулируя вовлечённость и де-факто превращая его в инструмент общения на рабочих местах. Минимальное количество людей, способных составить команду в Slack, даже сегодня равно трём. Если у вас есть 3 человека, сеть работает стабильно. Но ещё лучше, если к сети присоединяется команда из 50 человек в подразделении, например, в отделе или в целой компании с численностью персонала в несколько тысяч сотрудников. Тогда рост не остановить. Продукт испытывали в больших сетях, и команда Slack накапливала всё больше информации. Мы планировали привлекать в Slack всё более многочисленные группы. Но потом подумали: "О, это изначально отличная идея оказалась не так уж и хороша". Мы получали всё больше откликов от пользователей на каждом этапе, добавляя новые группы, сказал Battlefield в интервью ежемесячному американскому деловому журналу Fast Company. Команда выяснила, как используют продукт группы численностью до 120 человек, например, в Rdio, и как он распространяется от разработчиков клиентской части приложений к техническим специалистам, а затем и по всей компании. На начальном этапе использование мессенджера у команды из 10 человек обычно всего несколько самых важных каналов. На сотни сотрудников способно неожиданно создать 4, в основном пустых каналы просто для организации, скажем, пеших прогулок, как это сделала компания Ardium. Оказалось, порой необходимо помогать пользователям подключиться к каналам. Для них это проблема. А достаточно крупные организации может понадобиться помощь с функциями вроде каталог команды, позволяющей выяснить, кто работает в компании и чем занимается. Каждой итерации увеличения численности пользователей требовало переосмысления дизайна, чтобы они могли сформировать стабильные атомарные сети, способные к самостоятельному росту. Как и многие другие примеры, которые мы рассмотрим далее, Slack это сеть сетей. В рамках крупной компании спонтанно возникнет целая коллекция атомарных сетей, которые начинают расти сами по себе. Стюарт рассказал мне, что в крупной компании могут быть десятки тысяч рабочих пространств, каждое из которых имеет собственный набор каналов. Подразделения или дочерние компании могут иметь свои рабочие пространства, а в каждой небольшой команде обязательно найдётся лидер, который устанавливает чат, приглашает в него коллег и использует для ведения переговоров Позднее, когда в TinySpec появилась команда корпоративных продаж, её сотрудники выявляли крупные компании, уже внедрившие Slack в нескольких подразделениях. Им предлагали распространить мессенджер на весь персонал в обмен на дополнительные функции безопасности, корпоративные возможности, а также привлекательные цены. Корпоративные продажи существенно ускорили рост доходов TinySpec в последующие годы. Многие из идей по увеличению числа пользователей за счёт вирусного роста заимствованы из практики реализации потребительских продуктов. Это верно не только для Slack, но и для многих новых продуктов B2B, разработанных в тот период, например, Zoom и Dropbox. Они стали пионерами нового стиля роста снизу вверх, когда отдельные приверженцы способствовали внедрению продукта в компании-клиенте. Слэк один из первых освоил этот стиль роста. Ему пришлось создавать свои правила. Его команда разработчиков глубоко разбиралась в ситуации. В предыдущем стартапе основателей Флика, одного из крупнейших фотохостингов в эпоху Web 2.0, они популяризировали то, что впоследствии стало тегами фотографий и общедоступным потоком контента, организованным вокруг тем и событий. Ещё студентом колледжа Стюарт был страстным пользователем нескольких ранних предшественников социальных сетей: традиционного дискуссионного интернет-форума Usenet, текстовых виртуальных миров MUDs, MuS и, конечно же, IRC. Наконец, компания Tiny Speck провела ребрендинг и стала называться Slack Technologies, а свой флагманский продукт запустила в глобальном масштабе. Slack дебютировал в августе 2013 года. и 8 тысяч компаний записались в лист ожидания на его тестирование. В течение двух недель это число выросло до 15 тысяч. К следующему году у Slack было уже 1,35 миллиона платных подписчиков и 10 тысяч ежедневно регистрирующихся новых пользователей, а вскоре и миллион ежедневных активных пользователей, потом два, три и так далее. В апреле 2014 года Stuart и компания, теперь уже полностью сконцентрировавшиеся на Slack, завершив трансформацию, вступили в следующий этап своего развития. У Slack невероятная история, и здесь есть чему поучиться. Но для цели этой книги путешествие от безымянного IRC приложения до LINE Fit и Slack наиболее примечательно тем, что демонстрирует, как нужно мыслить, когда начинаешь с нуля. Решая проблему, которая стояла перед компанией, сотрудники разработали убийственный продукт. TinySpec создавала стабильные атомарные сети, собирая их в единые сети в более крупных компаниях. Это один из лучших примеров решения проблемы холодного старта. Представляем холодный старт. Первый этап, откровенно говоря, самый важный. Новые продукты умирают, если неудачно выходят на рынок, их сети разрушаются ещё до начала работы. Каждый сетевой продукт, включая Slack, начинается всего лишь с одной сети. Следующие несколько глав посвящены тому, как её построить на примере историй запуска Википедии, оригинальных кредитных карт, Tinder и Zoom. Начну с главной проблемы антисетевых эффектов. Это миф, что сетевые эффекты непременно мощные и позитивные силы. Бывает и совсем наоборот. Небольшие, не достигшие переломного момента сети естественным образом стремятся к саморазрушению. Даже обратившие внимание на продукт, люди закономерно теряют к нему интерес, если никто из их друзей и знакомых им не пользуется. Как решить эту проблему? Построить атомарную сеть, минимальную устойчивую сеть. В таких сетях часто есть стороны. покупатели и продавцы, создатели и потребители контента. Как правило, одну из них привлечь проще это лёгкая сторона сети. Однако наиболее важной задачей любой первоначальной сети является привлечение и удержание её трудной стороны небольшого процента людей, которые обычно выполняют большую часть работы в сообществе. Например, большую часть статей Википедии написало мизерное число плодовитых авторов. Основная нагрузка на рынке поездок приходится на небольшую группу таксистов, около 5% от общей численности подключённых кубер. Конечно, всего их намного больше, но они участвуют в работе агрегатора реже и непродолжительное время. Чтобы привлечь трудную сторону, нужно решить трудную проблему разработать продукт, который окажется достаточно привлекательным для ключевых атамарных сетей в вашей большой сети. Компания Tinder сделала это для наиболее привлекательных пользователей, о чём мы поговорим в дальнейшем. Продукт должен не просто нравиться трудной стороне сети. В главе 9 убийственный продукт. Zoom, я расскажу, что самые успешные приложения, основанные на сетевых эффектах, иногда отличаются простотой. В них нет длинного списка функций, а акцент сделан на взаимодействии между пользователями. Zoom как раз такой пример, несмотря на длинный список потенциальных инвесторов и скептическое отношение отраслевых экспертов к такому простому продукту. Если проблема холодного старта решена, продукт способен неустанно творить волшебство. Пользователи открывают приложение и обнаруживают, что сеть уже создана, и они могут найти в ней кого и что угодно. Когда они начинают приходить к вам, включаются сетевые эффекты, и рынок достигает переломного момента.